— Как ты спала, дорогая? Совсем забыла спросить тебя? — миссис Корнер повернулась к своей загадочной подруге. — Первую ночь в чужом доме я всегда сплю очень неспокойно, — ответила мисс Грин. — К тому же я думаю, что была несколько возбуждена. — Очень жаль, — изрек мистер Корнер, — что восхитительное искусство драматурга предстало перед нами не в лучшем из своих образцов. Когда ходишь в театр очень редко, — Должны же люди развлекаться, — оборвала его мисс Корнер. — Честное слово, — заметила закадычная подруга, — не помню случая, чтобы я так смеялась. — В самом деле было забавно. Я и сам хохотал, — признался мистер Корнер. — Вместе с тем я должен отметить, что брать пьянство как тему... — Вовсе он не был пьян, — возразила миссис Корнер. — Просто он был немножко на навеселе. — Дорогая моя, — поправил ее мистер Корнер, — да он и на ногах-то стоять не мог. «Но был куда забавней, чем некоторые мужчины, которые могут», — отпарировала миссис Корнер. «Дорогая моя Эми», — указал ей муж, — «мужчина вполне может быть забавен и без того, чтобы напиваться пьяным, а также может быть пьяным, не будучи...» «О, гораздо лучше, когда мужчина временами позволяет себе выпить!» «Дорогая моя, и тебе, Кристофер, тоже было бы лучше...» позволять себе изредка. Я бы очень хотел, сказал мистер Корнер, протягивая пустую чашку, чтобы ты не говорила того, чего не имеешь в виду. Любой, кто услышал бы тебя, больше всего меня злит, сказала миссис Корнер. Это когда заявляют, что я говорю то, чего не имею в виду. Зачем же ты тогда говоришь? Я не Я в самом деле. Я хочу сказать, что в самом деле имею это в виду, объяснила миссис Корнер. — Едва ли ты хочешь сказать, дорогая моя, — настаивал ее муж, — будто и в самом деле думаешь, что было бы лучше, если б я напивался пьяным изредка. — Я сказала не пьяным, а выпивал. — Ну, я ведь выпиваю умеренно, — взмолился мистер Корнер. — Умеренность во всем, это же мой девиз. — Знаю, — ответила миссис Корнер. — Всего понемножку и ничего... На этот раз мистер Корнер сам прервал свои разглагольствования. — Боюсь, — сказал он, вставая, — что нам придется отложить дальнейшее обсуждение этого интереснейшего вопроса. — Если ты, дорогая, не возражаешь, выйдем на минутку в коридор, у меня к тебе несколько мелких вопросов по дому. Хозяин с хозяйкой протиснулись мимо гостей и закрыли за собой дверь. Гостья продолжала есть. «Я подразумевала именно это», — в третий раз повторила миссис Корнер, через минуту вновь усаживаясь за стол. «Я бы отдала все, все на свете», — со страстностью повторяла наша леди, «чтоб Кристофер больше походил на обыкновенного мужчину». «Но он же всегда был таким. Ну, какой он есть», — напомнила ей закадычная подруга. «Ясное дело, когда ты обручена, то хочется, чтобы мужчина был совершенством. Я совсем не думала, что он собирается им остаться». — А по мне так он очень хороший и очень славный, — сказала мисс Грин. — Просто ты сама не знаешь, чего тебе нужно. — Я знаю, что он хороший человек, — согласилась миссис Корнер, — и очень люблю его. Именно потому, что я люблю его, я не хочу за него краснеть. Я хочу, чтобы он был мужественным мужчиной и делал все, что делают другие мужчины. — А разве все обыкновенные мужчины сквернословят и временами напиваются? — Ну, конечно, — авторитетно подтвердила миссис Корнер. — Кому это нравится, чтобы мужчина был мямлей? — А ты когда-нибудь видела пьяного? — осведомилась загадочная подруга, откусывая кусочек сахара. — Кучу, — ответила миссис Корнер, слизывая с пальцев варенье. Это означало, что добрых пять раз в жизни она побывала в театре, выбирая наиболее легковесные формы английской драмы. И когда месяц спустя она впервые увидела своими собственными глазами, как это выглядит в жизни, то не было на свете человека, пораженного этим зрелищем, больше, чем миссис Корнер.